Сколько мы летели от Новозыпкова, беспрерывно теряя высоту. Сколько оттягивали падение и смерть. До линии фронта оставалось километров семьдесят, когда штурман Жорка Рогозин показал мне на церковь, возле которой какие-то машины. Много машин. Непонятно, танки или тракторы. Одно ясно. Бывшая церковь, теперь гараж или ремонтная мастерская». Мы видели, или нам только казалось, что у машин копошатся люди. Кто может возиться с машинами во вражеском тылу? Немцы и только немцы. Тут-то я и отдал приказ всем оставаться на месте. Бьемся, бьемся об колокольню. Врезаться в колокольню значит взрыв. Церковь, но в ней не молятся. Скопление машин, летим на самосожжение. Какой-то да нанесем урон. Надо бы рассказать по-другому сначала. Где начало? Война? Первый ее день? Первый вылет на бомбометание? А может быть гораздо раньше? В детстве? В юности? В авиашколе? В последний человеческий миг все едино. Не вышло последнего мига. Явилось новое начало. Другой жизни. Как рассказывать, что важнее всего? Нас, членов экипажа, было четверо, и все четверо остались живы. Собраться бы вместе. За четверть века всем собраться не удалось. Встречаясь со мной, вы, Алексей Федорович, говорили, «Меня в отряде еще не было. Когда и как ты падал, я не видел». Написано в книге по официальным источникам по рассказам очевидцев. Зачем тебе ждать удачный день? Всем четверым вам собраться трудно. Послевоенная жизнь вас раскидала. Что толку, если и соберетесь? Каждый расскажет свое. Что ж, это верно. Удивительная штука. Даже теперь, теперь, пожалуй, больше, чем раньше, вспоминая свое пребывание в отряде, в соединении, свое участие в боях, В долгих рейдах я все время ощущаю себя летчиком, командиром корабля. Я всем партизанам, кровным своим друзьям-побратимам, тем, кто меня вылечил, поставил на ноги всю нашу совместную лесную жизнь, виден был и нужен был именно как летчик. К этому еще вернусь, попытаюсь разобраться. Факты, однако, таковы. Документально подтвержденные факты с первого дня войны и до последнего я оставался летчиком. В радиограммах, которые направлялись партизанами в Москву, я подписывался «Летчик 420 авиаполка Павел Володин». А полк уже был переформирован. До последнего дня его существования я числился пропавшим без вести. Но в душе-то ни минуты не считал себя пропавшим. Несколько секунд был погибающим, шел на смерть. Только несколько секунд. Потом, какое-то время, может быть, десять минут, может, полчаса, был без сознания. Когда открыл глаза, сквозь кровавую завесу увидел метрах в десяти груду металлических обломков. Утерся Рукавом комбинезона. Рядом стоит пожилая крестьянка. Плачет. Спрашиваю. Где я? Где мои товарищи? Тут немцы? Да? Ответа не услышал. Кровь набегала на глаза. Я достал финку. Взрезал индивидуальный пакет. Вытер глаза бинтом. Стал заматывать голову. Смотрю. Другая женщина. Тоже плачет. Говорю. «Слезами горю не поможешь. Найдите кого-нибудь. Приведите!» Она ушла. «Я испугался. Позовет фашистов. Кто тут может быть? Только эти гады!» Мысль была неосознанная, торопливая. Четкое понимание явилось не сразу. Все-таки вспомнил. До да колокольни не дотянули. Заглох левый мотор. Машина перестала повиноваться. «Бьемся о деревья. Все!» Ощутил удар, зрения нет, слуха нет, ничего нет. А теперь, что же я наделал? Послал женщину за немцами».